Глава 14. Завтра ожидалось открытие, а это означало, что готовиться нужно начинать уже сегодня. Благо мне заранее выдали аванс, и средств устроить для себя любимый небольшой праздник хватало. С утра меня ожидал поход к косметологу, массажисту, после обеда на эпиляцию и к мастеру по маникюру. В последнее время мне всё как-то было не до посещения салонов красоты. То работа, То вечера с Антоном, то денег жалко. Не так уж и много я зарабатывала для того, чтобы шиковать. Даже маникюр забыла, когда делала у профессионалов. Но теперь такой вряд ли прокатит. Другая работа, другие требования, и статус совсем другой. Я постепенно привыкала к переменам в своей жизни, к новому витку и всем остальным изменениям. Пока все, что происходило, меня более чем устраивало, и о своем решении я не жалела. Да, требовалось соответствовать новому статусу, много чему пришлось в срочном порядке обучаться, но в конечном итоге игра стоила свеч, и перспективы вырисовывались интересные. Это раньше я занимала среднестатистическую должность, сидя безвылазно в офисе, рассчитанном на пятерых человек, и могла не заморачиваться внешним видом, оставаясь серой мышью. На нынешнем месте, увы или к счастью, но я обязана выглядеть идеально. А к вечеру, когда я в зеркало любовалась итоговым вариантом обновлённой меня, раздался звонок по WhatsApp. Смахнула значок на дисплее смартфона, принимая видеовызов. «Аринка! Мать её!» «Появилась потеряшка моя! Беременная счастливица, укатившая на отдых на долгие две или три недели. Уже не помню». Время пролетело так быстро, глазом моргнуть не успела. Я уже остыла за эти дни, влюбилась в свою работу и мысленно почти каждый вечер посылала сестричке воздушные поцелуи за наводку. Если не считать вечно недовольной Натальи, фальшиво улыбающейся мне при встрече каждое утро, то меня всё устраивало. Да у меня аванс на испытательном сроке вышел больше месячной зарплаты на предыдущем месте работы. О чём речь? И сверхурочные исправно оплачивались, без всякой нервотрёпки. А еще я успела соскучиться по своей любимой хулиганки поэтому с улыбкой ответила на видеозвонок. «Привет, мамочка моего будущего крестника. Как отдохнула? Судя по шоколадному загару, у тебя все замечательно». «Приветульки, родная моя!» заулыбалась Арина. У нее заметно округлилось лицо, и сейчас сильнее выделялись ямочки на похлых щеках. «У меня все...» не просто замечательно. У меня всё зашибись. Как там было в оригинале? Я летаю, я в раю. Растягивая слова, протянула она, закатив глаза. Я снова хочу назад, вот честно. Последние дни прям слёзно просила Артёма задержаться хотя бы ещё на несколько дней. Но куда там? У него же работа, у него бизнес. А говорят, беременным нельзя отказывать. Он, кстати, рад, что станет папой. Спрашиваешь? фыркнула аринка «Разве что на руках меня не носит. Все капризы, на блюдечке. Все, кроме продления отпуска, мать его. Правда, тут уже я сама понимаю, что хамею. Но как удержаться-то? А еще знаешь что? Иногда мне кажется, что я привыкну к такому расслаблюсь и потом уже не потерплю другого обращения». Звонко рассмеялась сестра. «Да, к хорошему привыкаешь быстро», — согласилась с ней. Судя по счастливому блеску в глазах Оришки, она и вправду была счастлива, и я искренне радовалась за сестру. «Так, про меня выяснили. Завтра на работу, всё супер и бла-бла. У тебя как дела? Я давно хотела позвонить, но то интернет плохой, не тянет, то закрутишься и забудешь. В общем, всё как обычно. Кстати, заценишь потом наши фото в Инстаграме. Я сегодня выложила». «Обязательно», — кивнула в ответ, присаживаясь в кресло. «Ну, а теперь твой отчёт». Какие новости с передового фронта? Как дела на личном? Как новая работа? Ты же все-таки перевелась к нам в компанию? Артем говорил, что все в порядке. В порядке, подтвердила честно. Перед звонком я собиралась выпить чаю. Уже даже заварила себе все, как я люблю, черный, с бергамотом и апельсиновыми корочками. Ждала, когда заварится. Поджала ноги под себя, устраиваясь поудобнее, налила горячий напиток в чашку и вернула внимание к смартфону. «Ну, дальше. Чего я из тебя всё клещами тянуть должна? Кем тебя взяли?» Я специально тянула время, загадочно улыбаясь и медленно разворачивая конфету, наблюдая, с каким интересом ждёт подробности моя собеседница, и предвкушая её реакцию. Шуршащая обёртка наконец поддалась, и я с удовольствием отправила конфету в рот. Прикусила, ощущая знакомый с детства шоколадный вкус на языке. Договори да уже, Настя! Не издевайся!» Не выдержала сестра, заставив меня невольно подавиться от смеха. Личный секретарь Романа Александровича. Выдала, заметив, как вытянулось от удивления лицо Аришки и вырвалась обескураженная «Ох!». Последовала затяжная пауза, во время которой я успела проживать конфету, отпить пару глотков чая и сменить позу потому что правая нога начала покалывать и неметь в районе лодыжки. «Вот на хрена Взорвалась неожиданно сестра, что я аж вздрогнула. «Настя, скажи, зачем так делать? Я ведь предупредила тебя, чтобы ты не совалась туда. Я ведь чувствовала. Прям попой чуяла, что так и будет. Ещё и совпало, что её бывшая секретарша попалась на какой-то нехорошей истории со шпионажем от конкурентов. Ну, блин, ну как так-то?» а он хитрый лис и рад был воспользоваться ситуацией. «Так, во-первых, успокойся». Испугалась, заметив, что она не шутит и реально злится. «Нервничать в твоём положении вредно. Во-вторых, ничего страшного не произошло, зря переживаешь. В-третьих, предупредил это слишком поздно, я уже по-любому ничего не могла изменить. А теперь ответь мне, пожалуйста, честно». «Почему ты так против именно должности секретаря? Только не говори, что меня могут втянуть во что-то противозаконное!» Аришка вымученно вздохнула, отведя взгляд. Покачала головой, молча осуждая меня, как нашкодившего ребенка. «Нет, не переживай, за такое, наоборот, увольняют, как предыдущую секретаршу Ромки!» «Светлану Георгиевну?» — оживилась я. «Подожди, а что за история с ее увольнением? Я так и не поняла». Воспользовалась случаем узнать. Я действительно пару раз пыталась выяснить обстоятельства этого дела после обвинений Натальи, за что мать двоих детей погнали с рабочего места. Но, увы, подробности никто не знал. Для всех она ушла по собственному желанию. С хлебного места. Просто так. А следом взяли меня. Артем говорил, что ее поймали чуть ли не за руку. Там всё серьёзно, вплоть до того, что посадить могли. Отмахнулась сестра. Но не стали, пожалели, дали возможность уйти самой. Я не вдавалась в подробности, но это ещё до тебя было. Точнее, до того, как я попросила за тебя. А вот эта новость точно камень с плеч сняла. Значит, моей вины в случившемся нет, и точно не я причина того, что человек потерял работу. Уже лучше. И все-таки, Арин, не уходи от ответа. Что ты скрываешь от меня? Я же вижу. Арина широко распахнула глаза, удивленно вздернула брови, тряхнув головой. И отвела взгляд, сделав вид, будто на что-то отвлеклась, пока я терпеливо ждала ответа. «Я не хочу, чтобы этот гад запудрил тебе мозги», прямо ответила она спустя минуту. «И нет, не надо меня сейчас перебивать». Я знаю, что у тебя есть Антон, знаю, что вы собираетесь пожениться, что у вас всё серьёзно и прочее в этом роде. Знаю тебя, твоё отношение к подобным Казанову вроде Ромы. Но он умеет быть настойчивым, когда захочет, понимаешь? Галантным, обходительным, настоящим рыцарем. У этого сердцееда в арсенале много фишек припасено, чтобы цеплять глупых романтичных барышень. Да-да, к тебе это отношение не имеет, в этом-то и беда. Его явно задело твое равнодушие. Короче, я не хочу, чтобы он и по тебе прошел со своим обаянием. Ему-то что? Очередная галочка в личном списке побед. Да, может, чуть сложнее уровень, но он свое возьмет. А ты не такая. У тебя все серьез и надолго. И я не хочу, чтобы он поигрался, получил свое и пошел дальше. Так уже десятки раз было. И будет, я уверена. Только как там с другими плевать, а вот ты мне родная поэтому да, я против того, чтобы вы тесно общались». Заключила она, заканчивая свою длинную речь и замолчала. «А мне почему-то стало смешно. Это она ещё не знает, что я с Антоном разошлась. А если ей рассказать, она запаникует ещё больше. Или лучше не издеваться над беременной?» «Боже, Ариш, ты сейчас серьёзно? Вот из-за этой ерунды ты меня накрутила?» Не выдержала я, улыбаясь во все тридцать зуба. «За меня мама не переживает, как ты. И ты можешь успокоиться. У твоего ромашки нет шансов. Просто вот ни единого. Я уже взрослая девочка, и сама прекрасно замечу, если вдруг он попытается перейти границы». Заверила её. А сама вдруг поняла, что не уверена в своих же словах. И всё сказанное прозвучало как-то... Фальшиво. Неестественно. Как будто сама себе не доверяла в этом вопросе. «Обещаешь?» Словно почувствовав мои сомнения, переспросила сестрёнка. «Конечно». А перед глазами сцена из примерочной. Пронизывающий взгляд романа, запускающий мурашки под кожу, фантомные прикосновения к коже на грани приличного и горячее дыхание у самой шеи, заставляющее кровь в венах бежать быстрее а потом кадры, где он летит, нарушая правила дорожного движения, в больницу к Дине, семейный ужин, игры с ребёнком, искренняя благодарность в глазах за то, что осталось и помогла с малышкой, ночная поездка по городу, когда отвозил меня домой, и странная тоска во взгляде при прощании. И такое всё натуральное, настоящее, ненаигранное. Так не врут, такими вещами не играют не спекулируют, чтобы добиться своего. Я не верю. Такого просто не может быть. Или всё-таки может. Неужели Арина в чём-то права, и я действительно поддалась чарам обаяния этого мужчины? Чушь, чушь, чушь! Ну, бред откровенный же! Вздрогнула, прогоняя будоражащие картины из мыслей. Это всё ничего не значит. Время покажет, что я права. Тогда я спокойно. Отзеркалила мою улыбку Арина, а меня почему-то по-прежнему не отпускало ощущение, что я ей сейчас соврала.